Глава шестая. Тивой выругался и направился вниз. С Лиярой не должно ничего случиться при приземлении. Заклятие бережной посадки работало безотказно. Главное, не упустить драконицу из виду. Фыркнул и покачал головой. Надо бы послать сюда ребят. Никогда в этом глухом, забытом всеми богами месте не было стрелометов горных магов. Никак старые друзья приготовили сюрприз, а Лияра нечаянно их разоблачила. Дернул поводья, побуждая птицу ускориться. Следовало опередить неизвестно откуда наползавший противный туман. Горные, вероятно, пытаются запутать разведчиков. Не знают, бедолаги, что испортили прогулку князю ловчих. Из сумки на поясе Тивой осторожно извлек небольшой... Сперстень «Синий шар» и, прошептав несколько слов, смял его в руке, а потом снова раскрыл ладонь. Выпорхнувшая синяя пташка быстрее ветра понеслась к башне. В том, что сможет помочь Лияре самостоятельно, Тевой не сомневался, но со стрелометами надо было разбираться немедленно. Туман сгустился и зло защипал глаза. Запахло противно и резко. Тивой обратился к браслету, выстраивая вокруг себя защитный барьер. Едкая пелена, проверенный прием горных. Похоже, готовят скорую атаку. Но с чего именно сейчас? Вроде в прошлый раз им даже удалось договориться: Надо вытаскивать Лияру отсюда. Не хватало еще им случайно оказаться в переделке. Ловчие и горные маги воевали последние восемь лет. Время от времени заключали перемирие, но те заканчивались так же внезапно, как ветреная девица давала отставку кавалерам. А после того, как ловчие поссорились с воздушными драконами, горные маги совсем перестали соблюдать договоренности. Правда Тивой думал, что уже научился предугадывать их атаки. Но сегодняшняя находка показала, наследник Ловчих нещадно себе льстил. Птица наконец-то мягко приземлилась, и Тевой, отпустив ее, если надо, откроет туннель, оглянулся в поисках супруги. Лияры нигде не заметил. Сосредоточился, прислушиваясь. У драконицы не было щита, и в таком тумане она, по меньшей мере, должна была покашливать. Слева донесся протяжный хрип. Странный, гортанный, почти нечеловеческий. Тевой сжал кулаки и поспешил на звук. Неужели заклятие подвело или яру ушиблость, или что-нибудь сломало? Подошел к еле различимой в тумане птице. Погладил по пробитой шее Вгляделся в стрелу. Странная, как для ритуала. На стержне непонятные надписи, оперенье ярко-синего цвета. Никогда раньше таких не видел. Обошел вокруг. Лияры рядом не было. Ушла? Вряд ли. Тевой поморщился. Нащупал кожаный ремешок, связывающий птицу и всадника, и посмотрел на обрезанный край, Ухмыльнулся. Такой след частенько оставляли ножи горных. Значит, ли яру увезли в гости старые друзья маги? Что ж, тем хуже для них. Чего и закрыл глаза и обратился к браслету. Амулет поиска наследник ловчих поработил неудачный, и работал тот через раз, но все-таки применять его было лучше, чем бродить по туману вслушиваясь в каждый шорох. Поняв направление, чародей сощурился и почти бесшумно фыркнул. Плохая видимость раздражала неимоверно. Возможно, стоило задействовать еще какие-то артефакты, но от и боялся разоблачения. Если его большое тело прятал туман, то его магия при должном умении читалась за два дня полета. Шел на ощупь полагаясь на указанный браслетом путь, гадая, сколько магов охраняют благоверную, и перебирая в памяти подходящие для освобождения Лияры артефакты. Непременно нужен был такой, чтобы одним ударом ослабить магов и при этом не задеть жену. Супруга, конечно, дракон, но вряд ли стоит испытывать ее на прочность. До Лияры оставалось несколько шагов. Когда откуда-то из-за спины до донеслись голоса. Девчонка должна быть где-то тут, тихо, почти неуловимо ворчали из тумана. Если замолчишь, мы ее непременно услышим, отвечали недовольно. Наследник Ловчих ухмыльнулся. Похоже, артефакты для поиска у горных еще хуже, чем у него. Не мудрено. Создавать самому пол жизни уйдет. «А чужие почти все с изъянами!» Обратился к браслету, пытаясь запутать преследователей, искажая работу вражеского волшебного предмета. Ускорился. «Если горные еще не нашли яру, лучше бы их опередить!» Пришел на указанное артефактом место и чуть не плюнул с досады. «Драконицы тут не оказалось!» Остановился, чтобы еще раз обратиться к браслету, уточнить, где все-таки она может быть. Не успел. Слева в двух шагах послышался хруст камешков под ногами. Тивой насторожился и, задействовав щит, попытался сделаться невидимым. Все, конечно, бесполезно, если рядом бродит сильный маг с нужным артефактом. Но обычные вояки должны пройти мимо и не заметить наследника ловчих. С ним поравнялись двое. Долговязая, закутанная в плащ женщина и низкорослый, широкоплечий мужчина двигались неуверенно, будто артефакт поиска постоянно подкидывал противоречивые пути. Тивой усмехнулся. Может, его волшебный предмет и ищет недостаточно хорошо, зато других путает отменно. Но женщина, похоже, Готовилась к такому развитию событий, остановилась, прошептала несколько слов и застыла, слушаясь в ответ пространства. Наследник Ловчих насторожился. Судя по магическому шлейфу, чародейку следовало опасаться. «Девчонка там», — полголоса сообщила женщина и протянула руку. Тивой проследил за ней взглядом. Прищурился, всматриваясь в туман, обратился к артефакту острого зрения и только с его помощью различил находку. У подножия большого по пояс обломка скалы неподвижно лежала Лияра. Издали она напоминала бездушную трепичную марионетку, у которой кто-то недобрый отрезал все связывающие с кукольником нити. Скрученные в локтях руки Торчали в разные стороны, а шея неестественно выгнулась, заставляя угрожать небу подбородком. Наследник Ловчих тяжело сглотнул. Он видел такое много раз. Этот туман — страшное дело. Он обездвиживает. Пусть и не сразу, и не каждого. Двое уйдут, третий останется неподвижным навсегда. Тевой поспешно отогнал мрачные мысли — Если ему повезет, или Яра еще не потеряла сознание, то все закончится хорошо, а если нет, то думать о таком развитии событий не хотелось. Вздохнул, согласуя вибрацию браслета с ударами сердца. Жахнул горных парализующим артефактом и рванул за драконицей. Несколько широких шагов. Раз, два, три. Подхватил Лияру на плечо и, прежде чем очнулись горные, прошептал заклинание. Дернулся от боли, разогревшийся браслет обжег руку и нырнул в открытый туннель. Остановился отдышаться. Пойти за ним следом без согласия нельзя. Удерживать проход нетрудно, а как себя чувствует жена, не мешает разобраться прямо сейчас. И осторожно положил ее на пол и похлопал по щекам. Обругал себя самонадеянным идиотом. Что он там хотел? Поухаживать, чтобы, влюбив в себя драконицу, получить ребенка быстрее? И поухаживал. Птицы всех задери. И очаровал. Прямо-таки вышла любовь до последнего вздоха. Снял с пояса флягу. И, откуприв пробку, плеснул лияре в лицо. Вроде должно было сработать, как ни крути, супруга пробыла в тумане недолго. Никакой реакции. Тивой вздохнул, отгоняя черные мысли. Закинул драконицу на плечо, как мешок с добром, и пошел вперед. Дотащит до замка, а там разберется. И лекарь, и чародеев дома в избытке. «Не мог бы ты взять меня по-другому?» Проворчали ему в ухо через несколько шагов. «Неудобно жутко». Тивой улыбнулся. Сердце забилось быстрее. С его драконицей все в порядке. Хвала пернатом, все обошлось. Осторожно перехватил ее и ни на миг не выпуская из объятий поставил рядом. «Я возьму тебя, как ты хочешь, много-много раз», — заверил он, целуя ее в макушку. «Ветер и крылья», — выдохнула Лияра. «О чем-то другом думать можешь?» «Рядом с тобой? Нет». Покачал головой Тивой и крепче сжал объятия. «Как себя чувствуешь?» «Не так, чтобы очень, но от пикника отказываться не хочу. Разве что выпить бы не помешало». Твоей корзинке найдется вино? Найдется! хмыкнул Тевой, в очередной раз, радуясь, что все обошлось без неприятностей, и у них с лиярой вышло просто свидание с приключениями. Подхватил жену на руки и потащил дальше по туннелю. Скажи, ты зачем от птицы отошла? Еле тебя нашел. Главные, горные тоже запутались. Драконица потерлась щекой о его грудь, и наследник Ловчих подавил себе желание поставить ее на ноги и впиться в губы поцелуем. Знает же, как действует, зачем дразнит. Лияра невозмутимо продолжила. Услышала их почти сразу. Отчего-то показалось, что магам нужна была именно я. Пришлось действовать. Достала из сумки нож, разрезала ремень и побежала. Все бы ничего, если бы не туман. Идти стало невозможно, хотелось только спать. «Подожди!» — нахмурился супруг. «А нож у тебя откуда?» «Это целая история», — отмахнулась Лияра и снова потерлась щекой о его грудь. Тевою стало нечем дышать. «Держи себя в руках», — прошептал мысленно и сильнее сжал ношу. «Я внимательно слушаю». — сообщил он ехидно. — Это наследство отца. Пролепетала Лияра и тут же поспешила пояснить. Точнее, он мне его не оставлял. Сама взяла. Но Майран не был против. Я спросила. Мама всегда ругалась из-за этого ножа, а мне он нравился. — Почему ругалась? Тивой вышел из туннеля на крышу башни. Поставил жену на ноги, но отпускать от себя не спешил обнимал, пряча от ветра. Уткнулся носом в ее шевелюру и вдохнул аромат полевых цветов. Лияра покачала головой и осторожно выбралась из объятий. «У нас с Майраном разница почти 30 лет. Между его матерью и моей у отца довольно долго была любовница, человеческая женщина из горных магов. Не спрашивай, что он в ней нашел, не знаем». Лия раскорчила забавную рожицу, и Тивою захотелось вдруг погладить ее по голове, как шкадливого ребенка. Этот нож она подарила на прощание. Полезла в сумку на поясе и извлекла оттуда небольшое с ладонь оружие. Протянула мужу. Тивой повертел подарок в руках и присвистнул. Явно какой-то артефакт. Но чтобы разобраться, нужно повозиться с ним день-другой. А лезвие и впрямь от горных магов. Поэтому надрез на ремешке и ввел в заблуждение. Мне он жутко нравится. Драконица любовно погладила украшенную янтарем рукоять. Хоть какая-то магия ощущается. Довольно сильная. Тивой накрыл ладонью поглаживающий желтый камень пальцы супруги чего то сейчас душа просила ухватить от лияры хоть немного нежности. Похоже, пережитое беспокойство требовало возмещения. Спрятал нож в сумочку жены и снова сжал ее ладонь, наслаждаясь теплом. Невозмутимо продолжил. «А эта женщина, где она сейчас?» «Не знаю», — пожала плечами драконица, но руку не отняла. Если хочешь, уточню у Майрана. Одно время он много общался с ней. И он тоже?» Наследник Ловчих удивленно приподнял бровь. Ничего не значащий разговор грозил перерасти в откровение о семейных тайнах. Женщина-маг из прошлого драконов была интересна сама по себе, а уж при налаженных связях и с отцом, и с сыном и говорить нечего. Возникало стойкое желание познакомиться. «Не так, как ты подумал», — поспешила объяснить Лияра. Тивою, показалось, она смутилась. «Драконы не приемлют супружеских измен, а брат женат с самой юности. У них с Майраном какие-то торговые дела были». «Будешь писать ему, спроси, пожалуйста». Тивой прищурился. Даже если любовницей Майрана эта женщина никогда не была, все равно следовало присмотреться. Драконы не стали бы терпеть людишек рядом с собой просто так, особенно Майран. От его взгляда за много дней полета веяло презрением. Лия кивнула. попыталась высвободить ладонь, но тевой не дал. Слишком хорошо было удерживать ее. Правда, как всегда, хотелось большего. Приласкать, погладить, нежно прижать к себе, раствориться в ее тепле и запахе полевых цветов. И не тогда, когда под ним восхитительно равнодушные ко всему бревнышко, а когда могут хотя бы обнять в ответ. «Ты обещала мне поцелуй, помнишь?» Перехватил, придвигая к себе Чувствую накатывающую волну томления. Наклонился к уху и прошептал. «Я не прочь получить его сейчас». «Надо выпить отвар», — в тон ему ответила драконица. «Только поцелуй». Тивой погладил ее по щеке и осторожно ухватил за шею. «Ничего больше. Обойдемся без подарка богини». Лияра тяжело проглотила застрявший в горле ком и потопталась в нерешительности. Безуспешно попыталась отстраниться. Наследник Ловчих взглянул на нее с удивлением. Откуда стеснение? В спальне он допускал и не такие вольности. Драконица, конечно, оставалась ко всему безучастной, но самого факта это не отменяло. Супруга набрала в грудь воздуха и выпалила, будто нашкодивший ребенок, покорно принимающий наказание. «Лучше ты поцелуй. Мне как-то неловко». Тевой рассмеялся было, но тут же взял себя в руки. Медлить нельзя, когда еще выпадет такой шанс. Наклонился и накрыл губы жены своими. Утонул в накатившей нежности. Какая же сладкая Податливая у него супруга Лияра не сопротивлялась, но и не спешила отвечать. Неважно. Кровь будоражила одна мысль: драконица все чувствует. И Тевой изо всех сил старался произвести впечатление: обнимал, гладил угодившую в его объятия жену, дразнил ее рот языком и не желал останавливаться. Беззастенчиво прижимал к себе и терял голову от возрастающего возбуждения. Запах цветов дурманил и изгонял все мысли, кроме одной. Взять супругу сейчас, когда сможет оценить каждое прикосновение и ласку. Может, не зря отговорил ее пить отвар. И стоит отложить пикник и добраться до узкой супружеской кровати. «Мы на один поцелуй договаривались, Стив. Лияра вырвалась из его жадных рук, возвращаясь с небес на землю. «И он закончился», — добавила примиряюще. Улыбнулась и продолжила. «А я теперь хочу не только выпить, но и поплакать». «О том, что провела столько лет вдали от меня?» вернул улыбку Тивой. Высказывание о слезах после близкого общения с ним Перестала задевать где-то через неделю. И теперь наследник Ловчих тоже шутил на эту тему. Лияров вздохнула и, сделанной тоской, посмотрела в небеса. Тевой отправился за корзинкой. Судя по настроению супруги, ей не до слез. А вот поесть и правда не помешало бы. Они устроились на подстилке между стеной и кучей хвороста. Ветер. Сюда не долетал. Пол не холодил, а света было достаточно. Разложили нехитрую снеть на принесенной с собой скатерти, разлили вино по серебряным кубкам. «Выпьем за мое обретение отдельной спальни?» Лияра подняла бокал и с вызовом посмотрела на Тивоя. Уже прошли все обещанные сроки. В его глазах сверкнул лукавый огонек. Супруг покачал головой, забыл сказать, тяжело вздохнул и состроил скорбную мину. У поставщика камня полный швах в делах, так что в лучшем случае отдельные спальни нам светят после праздника. Камень очень надежный, и я предпочитаю подождать именно его. Лияре захотелось настучать мужу по голове, но приближаться к нему еще раз поостереглась. Хватит и того, что тевой, еле сдержался во время поцелуя. Все-таки она хоть и хвостатая, но женщина, и привлекает супруга, как бы он там ни фыркал. Посмотрела на мужчину и подняла кубок. Значит, выпьем за порядок в делах у поставщика. Уговорила. Тивой отсалютовал кубком и пригубил. Лияра усмехнулась. Не очень-то муж. Радеет за отдельные спальни. Вредина. Ведь и так ничего не изменится. А нет. Продолжает настаивать на своей дурацкой выдумке. «Должна сознаться тебе кое в чем», — осторожно начала она. Прикусила губу, стараясь привести мысли в порядок и унять набиравшее скорость сердце. Не думала, что говорить об этом будет так волнительно, «Насчет праздника!» «Я весь внимание!» Тивой еще раз приложился к кубку и потянулся к порезанному копченому мясу. «Не умею танцевать!» выдохнула Лияра и тоже отхлебнула вина. «Как так?» — нахмурился муж. «Казалось, он даже о мясе позабыл. Тебе по рангу положено!» Лияра опустила глаза. Вот уж не предполагала, что для него это важно. Сразу не получилось, а потом я удачно вспомнила, что по правилам обязателен только первый танец и все. Им и ограничиваюсь. Тивой покачал головой. Значит, надо найти учителя. У нас для правящей семьи обязательно 10 танцев с подданными и желательно двигаться не как колеки, убегающие от дракона. Тут он снова улыбнулся и подмигнул. «Думал, перед праздником покажу тебе отличие наших фигур от ваших, и этого хватит. А тут все запущено». «В отличие от поставщиков камня, у меня с танцами действительно не все гладко», констатировала Лияра и залпом опустошила кубок. Супруг демонстративно спрятал вино в корзину. «Ерунда, освоишь. Помогу, если надо». «Не повод напиваться», — посмотрел на драконицу со странной, непривычной нежностью. «Оставь немного места для своего отвара». Лияра отправила в рот кусок сыра и подумала, что прелюдия без подарка богини — не такое уж страшное предложение. Надо только сторговаться на один раз вместо двух.